Это крылатое выражение подчеркивает всю глубину величайших процессов, связанных с появлением новой области человеческой деятельности, связанной с космонавтикой. И я не могу не высказать чувство величайшего внутреннего душевного удовлетворения от сознания того, что мне, авиатору с 20-х годов, выпала честь принять участие в подготовке первых полетов пилотируемых космических кораблей. А произошло это так. После окончания Высшей военной академии Генерального штаба имени Климента Евтремовича Ворошилова в 1956 году я работал командующим авиации округа в Средней Азии. Наша авиация переходила тогда на новую реактивную технику, осваивала сверхзвуковые самолёты. Процесс этот был не из лёгких, он потребовал от авиационных командиров, лётчиков, инженеров, от всех авиационных специалистов максимального напряжения в работе непрестанной учёбы и поисков. Мы столкнулись тогда с рядом новых явлений во всех областях нашей авиации. Сверхзвук заставил решать ряд загадок в области аэродинамики. Наши учёные, лётчики-испытатели, а затем и лётчики авиаполков разгадали тайны бафтинга, флаттера и других явлений сверхзвукового полёта. Инженеры объяснили причины помпажа реактивных двигателей, А лётчики научились находить верный выход, когда такое явление возникало в полёте. На вооружение авиации пришло новое ракетное оружие. В полках появились специальные самолёты-носители ядерного оружия. Всё это и новые скорости, и новые самолёты, и новое оружие заставило вырабатывать новую тактику действий всех родов авиации, изыскивать новые способы боевого применения. Революция в военном деле преобразила все виды вооружённых сил и сделала нашу советскую армию самой современной, сильнейшей в мире, могучим оплотом социализма. 3 года проработал я в должности командующего войсками авиации округа. Потом состоялась беседа с главнокомандующим военно-воздушными силами, главным маршалом авиации Вершининым. Вам товарищ Команин поручается новое дело. Будете работать в новой области подбора и подготовки космонавтов. Предстоит организовать центр подготовки космонавтов. Дело новое, а значит и трудное, но и интересное. Один вам хороших людей поможем, не сомневайтесь. Так состояло моё новое назначение. Колумбы Вселенной. Рождение звёздного. Первый в мире искусственный спутник советский. К кому лететь в космос? Звёздный городок строится. Первые группы кандидатов в космонавты. Юрий Гагарин, Герман Титов и другие. Будни космонавтов. Бип, бип, бип. Этот сигнал первого в мире советского спутника Земли человечество услышало 4 октября 1957 года. Мир изумился. Люди стран советов продемонстрировали небывалое. Они сумели создать ракету-носитель, способную одолеть силу земного притяжения и вывести космический аппарат на орбиту вокруг Земли. Ептике сомневались, выпыхали, клеветали. Но подавляющее большинство жителей земного шара горячо оплодировало советским людям, проложившим первую борозду в космосе. И в унисон этому одобрению, первый в мире искусственный спутник Земли, настойчиво и торжествующе передавал из космоса свои позывные: бип-бип-бип. В те дни Люди вспоминали тех, кто предсказывал пути в освоении Вселенной, кто предугадывал в космическом пространстве далекие миры, мечтал разгадать тайны космоса, заставить его работать на благо человечества, подарить народам бездну могущества. Человечество заново стало изучать свою многовековую историю. Астрономия, древнейшая из наук, помогала человеку расширять горизонты познания Вселенной, Расгадывать её тайны. Не случайно человек связывал свою судьбу с расположением звёзд.